Глава вторая. Лерт. Сторожевой крикнул о приближении к кортежа Я хотела подняться на стену, посмотреть на шествие. Но кто ж позволит? Заловка будет ворчать, что такое поведение не подобает леди, хотя сама понятия не имеет об этикете. Я поежилась. За неделю заметно похолодало. Изо рта валил пар, к чему никак не могла привыкнуть. Мягкому климату на Италии незнакомы зимы. Все выстроились во дворе от хозяина замка до последнего поваренка. Я вместе с мужем и заловкой стояла в первом ряду. Ради такого случая все принарядились. Я надела платье-роб с укороченной талией, подпоясанной под грудью, рукавами с манжетами в виде раструба и распашной спереди юбкой. Но главным моим украшением были волосы, которые, перехватив сверху лентой, я распустила по спине. Благо, мода Абердина позволяла женщинам ходить с непокрытой головой. Из-за холода поверх платья накинула плащ, подбитый горностаевым мехом. За секунду до того, как ворота распахнулись, пуская знатных гостей, меня посетило странное предчувствие. Я затруднялась определить, хорошим оно было или дурным, но вдруг защемило в груди, как бывает перед встречей с судьбой. А может, просто переволновалась? Я ожидала увидеть карету, украшенную гербом Лэрода, По моим представлениям, именно так путешествует правитель страны но вместо герба было знамя, развивающееся на ветру, а вместо кареты — всадник. На какой-то миг его широкие плечи заслонили солнце, густая тень легла на меня, и я задохнулась от ее черноты, словно она была осязаема и придавила меня, как гранитная плита. Наездник легко спрыгнул с коня, как если бы не провел несколько дней в седле, одет он тоже был совсем не по-королевски. Ни драгоценных камней, ни вышивки золотом, что так любит правительная Италия. Наряд Лэрда был строг и лаконичен. Кожаные брюки и доспех, гибкая кольчуга и накинутый на плечи меховой плащ, стянутый фибулой. На поясе висел меч, а у седла арбалет. Лэрд походил не на правителя, а на бывалого воина. Примечание. Фибула? Металлическая застежка для одежды, одновременно служащая украшением. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Обычно говорят волевой подбородок. У Лэрда Анрея Вестера волевым было все лицо, и даже осанка с жестами не человека, а лицетворение несгибаемой воли. Такое-что свойственно истинным правителям. В купе с харизмой внешность Лэрда производила неизгладимое впечатление особенно на слабый пол. В несколько широких шагов он пересек площадь. Я едва не попятилась. Мужчина еще ничего не сказал и не сделал, а я уже дрожала от страха. Лерт напомнил мне дикого медведя, того самого, чья скала изображен на его фибуле. Приветствую, мой Лэрт», — Рик выступил вперед и поклонился. Для дома Морей, большая честь принимать вас. Мы счастливы, что вы нашли время посетить нас. Как я мог не приехать? Голос мужчины мог вызвать схождение лавины с гор и не полюбоваться на твою молодую жену. Ходят слухи, ты привез ее с равнин. Наши дамы рассержены. От них ушел завидный жених. Передайте милым дамам, что я прошу у них прощения, но сердцу не прикажешь. Женился по любви? Усмехнулся лэрд. В наше время это редкость. Дай посмотреть на твое приобретение. Рик отступил, пропуская лэрда ко мне. Я склонила голову, мечтая стать незаметной. Вдруг повезет, и Лэрд пройдет мимо. Мужчина подошел вплотную, глядя из-под лобья. Я видела перед собой грудь, обтянутую кольчугой. От Лэрда пахло лошадьми и вином. От терпкого запаха щекотало в носу, и я сморщилась, чтобы не чихнуть. Лэрд походил на исполинский дуб, рядом с которым я была тонкой ивой. Мужчина протянул руку, взял меня за подбородок и надавил, заставляя поднять голову. Мозолистые пальцы царапали кожу. Лэрт действовал мягко, но настойчиво. Противиться было невозможно. Я покорилась, взглянула в лицо мужчины, хотя от его прикосновения было не по себе. Что-то сжималось в животе и ниже. Если это страх, то какой-то странный. «Одобряю твой выбор, Мормер Рикард», — произнес Лэрт. «Ты вернулся из странствия с истинным сокровищем». Похоже, твоя прелестная жена захватила с собой частицу Родины. Теплое солнце равнин. Рука мужчины с подбородка переместилась на мои волосы, намекая на их цвет. Прошлась по локонам, пропустив их между пальцев. И зелень лугов. Теперь он имел в виду мои глаза. «Лучезарная госпожа!» — пробормотал Лэр тихо, так что расслышала лишь я. Убрав руку за спину, мужчина отступил, и сразу стало легче дышать. Кожа еще хранила его тепло, и мне вдруг захотелось умыться или хотя бы протереть лицо, чтобы убрать с себя его след. Усилием воли я подавила порыв. Не хватало еще оскорбить Лерда в первые минуты визита. Молчание затянулось, и тогда вмешалась заловка, за что я была ей от души благодарна. «Не будем стоять на улице, пройдемте в дом!» Леди Эйслин протянула лорду руку, но он ее не принял. «Разве вы хозяйка дома, а не жена Мурмера?» Я едва сдержала улыбку. Наконец, ведьму поставили на место. «Конечно, вы правы, Лэрд!» Заловка не применилась в лице, лишь глаза недобро сверкнули, выдавая злость. «Леди Флорианна с удовольствием исполнит свой долг!» Лэрд вытянул руку ладонью вниз, от меня требовалось опустить на нее свою руку. Именно так в Абердине мужчины ходят с дамами. Вдвоем с Лердом мы вошли в замок, поднялись по парадной лестнице в гостиную залу, где уже был накрыт стол для важных гостей. Следом за нами шли Рика и его сестра, а после съехавшиеся с округи Феодалы и Свита Лерда. Судя по тому, что сопровождали его исключительно мужчины, поход был военным, и решение посетить земли Мурей пришло ему в голову случайно. Возможно, он и правда изменил маршрут с единственной целью — познакомиться с молодой женой своего вассала. Прежде чем сесть за стол, Лэрт изъявил желание помыться и приодеться с дороги. Гости разошлись по комнатам, слуги в попыхах топили баню, а я поднялась к себе. Там-то меня и застигла заловка. Празднуешь победу! голос леди Эйслин сочился ядом. Не радуйся, Дуреха! Может, сегодня за столом ты будешь сидеть на месте хозяйки дома, то есть на моем месте. Но завтра это отольется тебе горючими слезами. Вы мне угрожаете? Я не впечатлилась, привычная к ее нападкам. «Я прожила больше твоего и знаю, о чем говорю. Угроза для тебя не я. Лэртон Рей наш сюзерен. Рикард лишь вассал, обязан исполнять его желания. И если завтра он захочет его жену, Рикард лично проводит тебя в его покое». «Что за вздор?» — мне стало смешно. «Карге надоело пугать меня воспалением легких, так она нашла новый предлог». Я законная супруга вашего брата. Никто, кроме него, не смеет меня касаться. К тому же Лэрд старый, ему, наверное, лет сорок. Тридцать пять, если быть точной. Для мужчины самый рассвет. Это тебе не равнина, девочка, гнула свое леди Эйслин. Это горы. Здесь все, что принадлежит вассалу, собственность его сезерена, И жена не исключение. Не веришь мне, спроси у леди милании «Пусть расскажет, кто отец ее первенца!» Я понятия не имела, кто такая леди Мелания, и вряд ли могла это узнать, ведь в свете Лэрда не было женщин. Заловка нарочно пугала меня байками, которые нельзя проверить. Где это видано, чтобы мужчина пожелал жену другого, а главное, получил ее с дозволения супруга? Ни один любящий муж на подобное не согласится. Лэрд или нет, а Анрей Вестер не имеет надо мной власти. Леди Эйслин ушла, и я беспечно выкинула ее слова из головы. Мало ли, что разозленная женщина скажет в сердцах. По правде говоря, внимание Сюзерена Абердина мне льстило. Но главное, я не ждала от него дурного. Истинный джентльмен не пойдет против желания дамы. В Найталии мужчины так себя и ведут. Но я забыла, в горах совсем другие порядки. Суровые горцы не расшаркиваются и не делают комплиментов. Они просто берут, что им по нраву. Именно так за мной ухаживал Рик, и это еще одна причина, по которой я обратила на него внимание. Он выделялся среди других кавалеров своим напором. Во время ужина я сидела по правую руку от Лэрда на месте хозяйки дома. Впервые с приезда удостоилась этой чести. Слева от Сезарена сидел Рик, но я не могла с ним поговорить. Лэрд, повернувшись ко мне в полоборота, заслонил его своей могучей спиной. Весь вечер Лэрд общался только со мной. Он был предупредителен и вежлив. Много рассказывал о жизни в Кингерсе, главной крепости Абердина, где проживал он сам, его семья и приближённые. «Вам обязательно надо посетить нас, леди Флорианна», — говорил он. «Вы будете блистать на весеннем балу. Пожалуй, я даже позволю вам его открыть». «Мне и Рикарду», — уточнила я. «Балы всегда открывает Лэрд», — улыбнулся мужчина. «Со спутницей». Я смутилась под пристальным взглядом, такая в нем была сила и отвернулась. Чёрные омуты затягивали, я тонула и задыхалась. Где-то на задворках сознание шевельнулось воспоминание о словах заловки. Но неприязнь к женщине не позволила поверить в её искренность. С какой стати ей заботятся о невестке? Небось, специально всё выдумала, чтобы я шарахалась от Лерда и выставила себя дурой. Свита Лерда состояла из воинов, незнакомых с нормами поведения за столом. Они громко смеялись, ели руками, кричали друг другу через стол и позволяли вольности с дамами, хватая их за бока. Но дамы были не против и забавлялись не меньше мужчин. Я, привычная к чинным застольям и чопорным беседам, взирала на происходящее с ужасом. Лэрд подметил мою реакцию. Поход был долгим, мужчинам необходимо расслабиться. Они ведут себя неподобающим образом. Я выпрямила спину до хруста в позвоночнике. Где их уважение? Если их поведение оскорбляет вас, леди Флорианна, наклонившись ко мне, прошептал Лерд. Я призову их к порядку. Только скажите. Дыхание мужчины щекотало шею, и я отчаянно хотела отдалиться. Но даже моих скудных познаний обычаев горцев хватило, чтобы понять: тем самым я оскорблю Лэрда, а он, судя по всему, не отличается кротким нравом. Не стоит, пробормотала я. Пусть развлекаются. Я не хотела быть обязанной Лерду, пусть даже в такой малости. В конце концов, теперь я жительница гор, пора свыкнуться с местными обычаями». Заиграли музыканты, Лерд пригласил меня на танец. Партнеры выстроились друг напротив друга, поклонились и, соединив руки, закружились в танце, то сходясь, то расходясь, меняясь местами и кружа. Я привыкла к другим танцам. Хождение под музыку за таковые не считала, но неповоротливым воином они были в самый раз. Лэрт здесь проявил наблюдательность. Мне стоило внимательнее следить за своим лицом. Мужчина легко читал на нем эмоции. «Вам не нравится танец?» — спросил он, когда мы в очередной раз сошлись. «Он весьма прост». «В Италии танцуют иначе?» «О, я водоушевилась. У нас замечательные танцы. В моем любимом мужчина обнимает даму и кружит ее по залу». «А даму не смущают объятия незнакомого кавалера?» — насмешливо приподнял бровь Лэрт. «Это же просто танец!» — пробормотала я, радуясь, что мы снова разошлись, и разговор прервался. Я отыскала Рика взглядом, и украдкой ему улыбнулась. Муж не ответил, никогда не видела его таким мрачным. Скрестив руки на груди, он наблюдал за мной, и я не знала, что он умеет так смотреть, как волк на одинокую овечку. Поговорить с мужем удалось лишь перед рассветом. Вечер закончился, все разошлись по комнатам, и в наших покоях Рик накинулся на меня диким вепрем. «Что ты делаешь?» — шепел он. «Зачем кокетничаешь с Анреем?» «Не смей обвинять меня!» Я повысила голос, и он шикнул на меня, чтобы говорила тише. «Не могла же я отказаться общаться с Лердом! Представляешь, какой бы был скандал! И где ты был весь вечер? Попытался хоть ненадолго отвлечь Лэрда или, быть может, увести меня? Не приписывай мне своих грехов!» «Что я мог?» — теперь оправдывался Рик. «Сказать Сюзерену, чтобы оставил тебя в покое?» Да за такую дерзость он бы приказал выправить меня плетьми и был бы прав. И что теперь делать? Завтра мы отправляемся на охоту. Андрей любитель подобных развлечений. Он лично возглавит отряд, а дамы поедут сзади. Ты за целый день его даже не увидишь, а вечером притворишься больной и уйдешь пораньше. Я позабочусь, чтобы он о тебе не вспомнил. — Каким образом? — насторожилась я. — Отправлю к нему девушку. «Ты принудишь кого-то вступить в связь с Лэрдом?» «Принудишь вступить в связь?» расхохотался Рик. «Никак не привыкну к этому твоему равнинному говору. Не переживай, моя драгоценная женушка, девушка будет только рада». Я покачала головой, не уточняя, чему именно обрадуется несчастная девица. Превратиться в развлечение на одну ночь для мужчины, пусть даже такого влиятельного, по моему мнению, не несло ничего, кроме унижения.